Рисковая игра в марихуану Недавно я попал на многолюдную вечеринку. Случай для меня, как правило, неприятный. По правде говоря, я нелюдим, старый пропойца, и пить предпочитаю в одиночку, надеясь разве что на Маллера или Стравинского по радио. И все-таки я оказался там, среди сводящей с ума толпы. Причину объяснять не буду поскольку это совсем другая история, быть может, более длинная, быть может, более запутанная. Но, стоя в одиночестве, отхлебывая вино и слушая Дорс, Битлз или Аэроплан вперемешку со всеми тамошними голосами, я понял, что нуждаюсь в сигарете. Мои кончились. У меня, как правило, кончаются. И тут я увидел неподалеку двоих парней, Безвольно болтающиеся руки, дурацкие нескладные тела, изогнутые шеи, рыхлые пальцы рук. В общем, они напоминали резину, резиновые обрезки. Они дергались, растягивались, разваливались на куски. Я подошел к ним. «Эй, сигареты у кого-нибудь из вас не найдется?» Тут резина и вовсе принялась трястись и подпрыгивать. Я стоял и смотрел, а они резвились с прихлопами и притопами. «Мы не курим, старина!» «Старина, мы не...» «Смолим сигареты!» «Нет, старина, мы не курим!» «Вот оно значит как!» «Нет, старина!» Хлоп-шлеп-топ-хлоп хлоп, резина. Мы едем в Малибу, старина, ага. Мы едем в Малибу, старина. Мы едем в Малибу, ага, старина, ага, старина, ага. Топ-хлоп или шлеп-шлеп. Они не могли просто-напросто сказать мне, что у них нет сигарет. Они должны были раскрыть мне свою точку зрения, свою религию. Сигареты курят только твердолобые лохи. Они собирались в Малибу, в какую-нибудь якобы уютную, спокойную хибару в Малибу, курнуть немного травки. Чем-то они напоминают мне старых дам, продающих на углу сторожевую башню. Вся толпа приверженцев ЛСД, СТП, марихуаны, героина, гашиша, отпускаемых по рецепту лекарства от кашля, страдает тем же иговиским зудом. Ты должен быть с нами, старина, иначе ты пропал, иначе ты мертвец. Для тех, кто употребляет наркотики, такая похвальба превратилась в неотступную и ложную потребность. Неудивительно, что их то и дело вяжут. Употреблять наркоту потихоньку, для собственного удовольствия, они не умеют. Им обязательно надо во всеуслышание объявить о том, к чему они приобщились Мало того, они склонны связывать все это с искусством, сексом, отказом от жизни в обществе Их кислотный бог Лири велит «Бросайте общество, следуйте за мной» Потом он арендует в городе зал и берет по пять долларов с носа за то, чтобы они послушали, как он толкает речи Потом рядом с Лирей появляется Гинсберг, провозглашает Боба Дилана великим поэтом. Сама реклама знаменитостей, так и не слезших с детского горшка. Америка. Ну да бог с ними, ведь это тоже совсем другая история. В ней замешано множество рук и слишком мало голов, судя по моему рассказу. Да и потому, что есть на самом деле. Однако вернемся к нашим посвященным, любителям марихуаны. Их язык — клевый, старина, сечешь, чувачье, класс, нашенский, ненашенский, отпад, торчок, лох, пистон, крошка, папаша и так далее и тому подобное. Те же самые слова, или как их лучше назвать, я слышал еще в 1932 году, когда мне было 12 лет. То, что они на каждом шагу слышны четверть века спустя, не внушает особого уважения к любителю наркоты, особенно когда он считает их признаком высшего класса. Происхождением большей части этого словесного пласта мы обязаны людям, пристрастным к серьезным наркотикам. Людям с ложкой и шприцем, а также старым негритянским джазовым музыкантам. Терминология, употребляемая истинными, посвященными, нынче уже изменилась. Однако так называемые парни с понятием, вроде дуэта, у которого я попросил закурить, до сих пор говорят на жаргоне 1932 года. А то, что марихуана рождает искусством, да, это сомнительно и весьма. Де Квинси сочинил несколько неплохих вещей. А «Пожиратель опиума» написан изысканным слогом, хотя местами и скучноват. К тому же большинству художников свойственно пробовать практически всё. Они склонны к экспериментам, безрассудству, самоубийству. Но марихуана появилась после того, как возникло искусство. После того, как появился художник. Травка искусство не создает. Однако для художника с именем она зачастую становится способом отдохновения, неким праздником жизни в виде сборищ курильщиков, а также чертовски полезным материалом, позволяющим заставать врасплох людей с душой нараспашку, а если и не нараспашку, то хотя бы не слишком строго охраняемой. В 1830-х годах Весь Париж говорил о курении Гашиша и сексуальных оргиях у Готье. Известно было и то, что Готье вдобавок пишет стихи. Нынче в памяти людей сохранились в основном его сборища. Коснемся другой стороны проблемы. Я бы очень не хотел, чтобы меня арестовали за употребление и или хранение травки. Это походило бы на обвинение в изнасиловании, когда вы только понюхали вывешенные на просушку трусики. Травка попросту не настолько хороша. Действие ее большей частью основано на заранее внушенной самому себе вере человека в то, что он будет торчать. Подмените ее искусной ненаркотической подделкой – имеющий тот же запах, и большинство курильщиков почувствует такой же эффект. Эй, крошка, какая хорошая трава, просто класс! Что до меня, то я куда больше получаю от парочки больших банок пива. Я не курю не потому, что соблюдаю закон, а потому что трава мне надоедает и производит слабый эффект. Однако я признаю, что действие марихуаны отличается от действия алкоголя». Под травкой можно тащиться, едва ли отдавая себе отчет. Выпив, вы, как правило, прекрасно знаете, что в стельку пьяны. Я же принадлежу к старой школе. Я люблю знать, что меня пробрало. Но если кому-то хочется курнуть, глотнуть кислоты или уколоться, я не возражаю. Это его личное дело, и то, к чему его тянет, то ему и годится, только и всего». Нынче развелось множество общественных комментаторов с низким уровнем умственного развития. Так зачем же мне вносить еще и свое высокоинтеллектуальное брюзжание? Все мы вдоволь наслушались старух, которые говорят, «Ах, какой ужас! До чего доводит себя молодежь! Все эти наркотики и прочая дрянь! По-моему, это просто кошмар!» А потом вы смотрите на старую коргу». Ни глаз, ни зубов, ни мозгов, ни души, ни жопы, ни рта, ни юмора, ни движения, ничего, сплошное бревно. И вы удивляетесь, до чего довели и ее. Чай с домашним печеньем, церковь и дом на углу. Да и старики иногда приходят в безудержную ярость из-за того, чем занимается молодежь. «Черт возьми, я всю жизнь упорно трудился!» По их мнению, это достоинство. На самом деле это только доказывает, что человек круглый дурак. Эти люди хотят все заполучить просто так. Сидят, губят себя наркотиками и надеются на роскошную жизнь. Потом вы смотрите на него. Аминь. Он просто завидует. Его наебали. Отняли лучшие годы. На самом-то деле ему тоже хочется праздника. Если бы он только мог начать все сначала... «Но он не может. Вот он и желает, чтобы все страдали так же, как он. Вот, собственно, и все. Курильщики поднимают слишком много шума вокруг своей треклятой травы, а народ поднимает слишком много шума вокруг курения этой треклятой травы. И полиция при деле. Курильщиков вяжут и требуют их распять, а спиртное разрешено законом». Пока не выпьешь его слишком много и не попадешься на улицы, после чего тебя волокут в тюрьму. Что не дай роду людскому, все он исцарапает, искромсает и обосрет. Если официально разрешат курить травку, жить в США станет уютнее, но ненамного. Пока существуют суды, тюрьмы, законники и законы их будут использовать. Просить официального разрешения марихуаны примерно то же самое, что просить смазать маслом наручники, прежде чем на вас их защелкнут. Ведь боль вам причиняет нечто иное. Вот почему вы нуждаетесь в траве или в виски в плетках и резиновых костюмах или ворущей музыке, включенной на такую громкость, что пропадают все мысли, или в сумасшедших домах, или в механических пиздах, или в 162-х бейсбольных матчах в сезон, или во Вьетнаме, или в Израиле, или в страхе перед пауками, в любимый, перед еблей, промывающей в раковине свои желтые вставные зубы. Бывают прямые ответы, а бывают подсказки. Мы до сих пор валяем дурака с подсказками, поскольку не возмужали еще» не набрались смелости настолько, чтобы прямо сказать, что нам нужно. Несколько веков мы думали, что это может быть христианство. Бросив христиан на съедение львам, мы позволили им бросить нас в собачье дерьмо. Мы обнаружили, что коммунизм может принести какую-то пользу желудку среднего человека, но почти ничего не дает душе. Нынче мы играемся с наркотиками, решив, что они откроют нам двери. Восток подсел на наркоту раньше, чем выдумал порох. Они обнаружили, что стали меньше страдать и чаще умирать. Курить или не курить? Мы едем в Малибу, старина, ага Мы едем в Малибу. Пардон, я сверну себе самокрутку с табачком Булдаром. Хотите затяжку?